Я ни хнык, что он загубил мою литературную карьеру тем, что моё имя стало известно в каждом доме. Нет. Я посидел в туалете с моё издателем и придумал Майкл Агаргаген. И вот вам мой совет, заморошка. Соберитесь с мыслями или снимите штаны, если вам так больше нравится, и сделайте то же самое. Не слишком ли дерзко знать ли? Здо Стойнстром ответил Замарашка: "Предполагать, что мы оказались в аналогичной ситуации, Томас Гарди, несмотря на его устаревшее понимание романа и недостаток вкуса, был, по крайней мере, честным писателем, немного разбиравшимся в сельском хозяйстве, и таким образом приберегите останое для вашего доклада на заседании школьного литературного кружка". Майкл встал: "Вот ваша шляпа. Точно значит буква Р. Расел. Пробормотал заморашка. Это слово вырвалось непроизвольно, потому что он хотел сказать: "Какой вам до этого дело? В таком случае вы можете писать свои захватывающие шедевры под именем Расел Гарциган. Я не стану возражать. А теперь выметайтесь отсюда". И Майкл распахнул перед ним дверь. Глава вторая. Единственная встреча двух Майкла в Гарцигенов навсегда отпечаталась в памяти Замарашки. И он так и не мог простить своему тёске испытанного в тот день униженья. Замарашка шёл по жизни, ничего не забывая и никому не прощай. Он ненавидил род человеческий, и бог почти все его представители так или иначе досаждали ему. Он ненавидел высоких, потому что сам был низкорослым. Ненавидел красивых, потому что считал себя уродом. Терпеть не мог спортивных игр, потому что никогда не участвовал в них. Не выносил хороших манер, потому что его собственные оставляли желать много лучшего. Презрирал симпатичных девушек, чувствуя, что при взгляде на него они не испытывают ничего, кроме презренья. Он не страдал отсутствием ума, в чём ему иногда удавалось убедиться, но ненавидил более умных, в присутствии которых особенно остро ощущал собственную неполноценность. И те, кто не превосходил его умом, за свою неспособность смотрели на них свысока. Все решительно все находились в заговоре против него. И цель действий каждого из них стояла в одном — щелкнуть по носу, унизить М. Р. Гартигана. И теперь он возненавидел Майкла за его добродушие, общительность, очевидный успех у женщин, женщин, а за то, что тот не был ни напыщенным, ни глупым, ни тщеславным, каким его рисовало воображение Гартигана-младшего, Но даже если бы Майкл обладал этими малопристойными качествами, Заморашкий всё равно ненавидел бы писателя за выхваченную его долю славы, которую тот принимал как должное. И он был Майклом Гарчиганом, единственным получившим признание Майклом Гарчиганом. До его сиюю праведный негодование Заморашки последовало вместе с ним до самого Оксфорда. В Оксфорде он печатался в студенческих газетах, писал для них маленькие скептические заметки, которые и так любит студент. То ли, собравшись с мыслями, то ли, как ему и посоветовали, спустив штаны, Замарашко придумал таки себе новую фамилию — Грайс. Став Расселом Грайсом, он обзавелся небольшим кругом поклонников с нетерпением ожидающих его триумфального пришествия в Лондон. Отцвет заморашки, владелец с кабиной фабрики, и в грош не ставил писателей, хотя и не переставал удивляться их умению так складно представлять слово к слову. Он согласился с тем, что заморашка поживёт год-два в Лондоне и обещал поддерживать его материально при условии, что тот вернётся к с кабиному производству, если по истечении указанного срока не сможет самостоятельно обеспечить себя. Вот так. покинув Оксфорд, Замраш каписновал в Лондоне, официально сменив фамилию на Грайс.